Он не может звонить. Здесь адресов не спрашивают. И даже если диспетчеры даст её, она это запомнит. В подобных местах все проявляют любопытство к чужакам. Едва он повесит трубку, она, скорее всего, тут же перезвонит самой Лаиле и скажет, что их кто-то разыскивает, и всё пойдёт прахом. По прахом. Он пока еще не превратился в прах, до этого и не случится, если он будет осторожен. Но надо действовать быстро. Времени нет. Норман покинул будку, углубился в темноту, перешел на углу на другую сторону улицы, именовал закусочную. Ее окна были темны, как и положено, в воскресный вечер. Все окна на улице были обкружены во тьму, все кроме одного. Одна витрина была освещена, и только подойдя поближе, Норман смог прочитать вывеску на противоположной стороне улицы: "Скобяные товары Ломиса". В окне виднелся свет. Это было просто освещение витрины, важнее был другой свет, тот, что струился слабо из глубины помещения. Там кто-то был. Норман начал переходить через дорогу, но внезапно замедлил шаг. Теперь осторожнее. Остановись и подумай. Будь внимательней. Перейди на ту сторону и пройди от угла вдоль стены и здания. Вдруг кто-то наблюдает за тобой в окно. Оставайся в тени. С глаз долой, с сердца вон. Нурман кивнул сам себе, потом тихо двинулся вперед. И только... Desde от до тёмного и узкого прохода между магазином и соседним домом он едва слышно захихикал. Он захихикал, потому что старая поговорка была неверна. Подойдя к задней двери и начав возиться с замком, он действительно пропал из виду, но сердце его по-прежнему было полно желания восторлеть справедливость. Глава 10 Лайла Лумис была дома, когда это произошло. Она сидела в полутемной гостиной и смотрела какое-то дурацкое игровое телешоу. Программу выбрал не она. Из-за грозы возникли помехи при передаче большинства сигналов, и только пятый канал принимался более-менее четко. Лайла уж в сотый раз спрашивала себя, «И зачем она это смотрит?» Игра была глупой, а вопросы, предлагавшиеся участникам, еще глупее. — У нас гигантский джекпот. Десять тысяч долларов наличными. Новенький Форт Гэлакси и полное развлечение. Оплачена неделя отпуска на двоих в прекрасном Акапулько-Хилтоне. Как звали в девичестве Джеки О'Нассис? — Менни Шварц, — пробормотала Лайла, — Но тут же похватилась и усмехнулась собственной глупости. Отвечать на вопросы ящика бессмысленное занятие. Однако в последнее время это вошло у неё в привычку. И не у неё одной. Другие люди, кажется, тоже отвечают на вопросы ведущих викторин и ток-шоу я нанимных идиотов, которые выкрикивают рекламные лозунги на фоне невидимого хора ангельских голосов, восхваляющих какой-нибудь жидкое удобрение. Ещё несколько лет такого веселья, и все будут разговаривать сами с собой. Влана уже поднялась, чтобы пойти на кухню, когда начались вечерние новости. Она снова сел и принёс слушать, ощутив что-то вроде благодарности. Спокойные голоса и лицо комментатора обещали долгожданное облегчение после дурацкой истерии ведущего шоу и череду громких ответов самодовольных участников. В основном сообщения касались недавней грозы, а главной новостью стала ужасная авария в Монтрозе. К счастью, для ее душевного равновесия репортажа с места происшествия не было, хотя комментатор и обещал показать его в одиннадцатичасовом выпуске. Лайла про себя решила не включать телевизор в это время. Возможно, это было по-детски с ее стороны, но она просто не могла выносить виды смерти и страданий. Лайла покачала головой, отвергая সমালোচনা. Это не просто детская реакция. Уж кто, кто она имела право испытывать такие чувства после того, что случилось? Конечно,